Глава 35 «Из-за меня пострадал человек», — произнес Ренат Сипла и опустил голову. «Как это? Что случилось? Он...» Запнулась, не в силах задать самый пугающий вопрос. «Нет», — мотнул тот головой, видимо, уловив мою мысль. «Она жива, но из-за меня осталась инвалидом. Я никогда себе этого не прощу». — Но как так получилось? — спросила я, нахмурившись. — Не подумай, что лезу не в свое дело из-за любопытства. Нет, просто я должна знать. Должна быть готова, если Антон решит этим козырять. — Знаю. Мужчина тяжело вздохнул и, немного помешков, все же заговорил. Я сел, выпившим за руль. Хотел отвезти девушку домой, и по пути к городу мы въехали в столб. Очнулся уже в больнице. Я отделался легкими ушибами, а она – переломом позвоночника и сильным сотрясением. «Это ужасно. Мне так жаль». Не было и дня, чтобы я не сожалел о том проклятом вечере. Миллион раз проклинал себя за то, что сел за руль. Но я тогда был идиотом. Казалось, мне море по колено. Авария быстро спустилась с небес на землю. Любимая девушка – не могла даже смотреть на меня. Ее семья требовала моего наказания, а мои родители всячески пытались замять дело. Только мне было плевать, что со мной сделают. Я готов был отсидеть за свое преступление, но отец не позволил, меня оправдали через какое-то время. Однако я не смог больше находиться рядом с людьми, которым сломал жизнь. Поэтому и уехал как можно дальше. Его голос дрожал от избытка эмоций. Ему было действительно сложно об этом рассказывать. Тем не менее, он поделился со мной своей болью, и я это ценила. «Я нигде об этом не распространялся. Но ты должна знать правду, чтобы уметь фильтровать слухи обо мне. А их немало. Семья девушки до сих пор пытается добиться справедливости. Я их понимаю и просто стараюсь держаться в стороне». «Это ужасно. Я правда не знаю, что и сказать». прошептала, действительно не зная, то ли жалеть его, то ли осуждать. И для суждения были все причины. Но, с другой стороны, девушка ведь видела, с кем садилась в машину. Он же не силком ее туда тащил. Да, ситуация явно неоднозначная. «Только кто я такая, чтобы судить?» «Нет, это точно меня не касается». «И не хочу я давить Ренату на больное, муссоля эту тему». Он и так сделал большой шаг, честно во всем не признавшись. «Я понимаю», — посмотрел тот на меня тяжелым взглядом. «Нелегко такое переварить. Да и вряд ли бы ты хотела мужа с таким богатым прошлым». Замолчал, переводя дыхание, а потом резко взял мою руку и выпалил. «Но прошу, не отказывайся от меня из-за этого. Я обещаю, что буду хорошим мужем для тебя и любящим отцом для Илюши». Пожалуйста, дай мне шанс. Не ставь на мне крест. Ты же знаешь, я долго ждал, потому что давно в тебя влюблен. Ты первая женщина за пять лет, в которой у меня появились чувства. Я на все готов ради тебя. Ренат, хорошо, успокойся. Перебила я, обескураженная его неожиданным порывом. Я не собираюсь менять свое решение из-за твоего прошлого. Да, информация не особо приятная. Но я не намерена тебя осуждать, и понимаю, что тебе тоже пришлось несладко. Однако я считаю, что за два года узнала тебя достаточно хорошо, чтобы не сомневаться в твоей порядочности. И уверена, что ты бы отдал все, если бы только мог изменить прошлое. Но, к сожалению, это невозможно. Нам придется с этим жить. Я готова к этому, и очень надеюсь, что та девушка в скором времени встанет на ноги и будет счастлива. Мы делаем все для этого, но пока, к сожалению, безрезультатно. Ее семья, конечно, отказалась от нашей помощи. Однако мы не перестаем помогать, оплачиваем каждое лечение через фонд. Только они об этом не знают. Я поговорю сегодня с Антоном, скажу, чтобы засунул свои условия себе в одно место, сообщила твердо, и потребую ускорить развод. Я пойду с тобой, предложил Ренат. «Спасибо, не нужно. Гордеев бывает неадекватным и может сорваться на тебя. Будет правильнее, если мы поговорим с глазу на глаз». Отказалась, боясь даже представить, чем может закончиться разговор, если Ренат пойдет со мной. «Ты лучше найди хорошего адвоката. Он точно скоро мне потребуется». Вечером Антон написал сам. Кратко. «Через час». Жду тебя на том же месте. Боже, как же меня раздражают его сообщения. После них я буквально захлебываюсь с желчью. Приветствие, Ладно, мы опустим. Привыкли. Но элементарно поинтересоваться, есть ли мне с кем оставить сына, не судьба? Бесит, господи, как же он меня бесит. В любой другой ситуации я бы не пошла, послав его куда подальше. Но этот разговор нужен в первую очередь мне. Меня прямо-таки разрывает от желания поставить его на место. Пусть натравит на меня хоть тысячу юристов. Только моего сына он все равно не получит. Не удержалась и решила его немного проучить. Написала в ответ. «Приду, как уложу сына, жди». А уложу его я как минимум часа через два с половиной. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть ждет, раз так хочет поговорить. «Я торчу здесь уже больше часа!» – упрекнул Гордеев, стоило мне подойти. «Что поделать? Илюша не хотел засыпать!» – равнодушно повела я плечами. Могла предупредить, что он поздно ложится. «А ты бы мог поздороваться!» – парировала наболевшим. «Что?» «Здороваться!» – повторила громче и четче. «Ну, знаешь, банальное – привет, добрый день и так далее!» Боишься, что язык отсохнет? Или тебе это незнакомо? Или, может, не считаешь нужным говорить это мне? Недостойно, видимо, твоего проявления вежливости. Что за бред?» – нахмурился. «Я в принципе не здороваюсь. За исключением рабочих моментов. И не за того, что пренебрегаю этим, а потому, что считаю бредом, это ваше «привет» звучит по-идиотски, особенно в сообщениях». — Смысл здороваться с человеком, если ты его все равно не видишь? — Это называется вежливостью, воспитанностью. Видишь ли, у нас простых смертных так принято. — Но откуда вам-то знать? — фыркнула, усмехнувшись. — Ладно. Я пришла не для того, чтобы обсуждать твои манеры, вернее, их отсутствие. Есть куда более важные темы. — Ты отменила свадьбу? — спросил тот в лоб. И нет, скорее даже не спросил, а заявил утвердительно, будто другого варианта не дано. – Нет, и не собираюсь, поэтому советую поторопиться с разводом. – Это такая шутка? Антон плавно поднялся со скамейки, на которой все это время вальяжно восседал. – Я похожа на клоуна, – отчеканила с вызовом. – Нет, больше похожа на… недалекую. прорычал мужчина. «Следи за языком!» крикнула раздраженно. «Может, я и терпела твою грубость, находясь в твоей квартире, но теперь это не прокатит. Не смей меня унижать!» «О каком унижении речь? Я лишь констатирую факты!» оскалился в ответ Гордеев. «Как можно быть настолько недалекой, чтобы подпускать психопата к сыну? И поверь, это я еще выбираю выражение!» «Психопат здесь только ты!» «Да неужели?» Ухмыльнулся Антон презрительно. «Видимо, ты так и не поинтересовалась прошлым своего ненаглядного жениха». «Не волнуйся, Ренат не настолько труслив, как ты, и рассказал мне правду», сообщила, гордо выпрямившись. «Но раз ты так спокойно об этом говоришь, расскажи и мне, какую же именно правду он тебе поведал». «Какую именно?» «По-твоему, у правды есть варианты?» Возмутилась я. «Судя по всему, есть. Так что, обоянцев тебе наплел?» Прищурил тот глаза. «Ренат рассказал, как было на самом деле. Он ничего не скрывает от меня, потому что мы можем друг другу доверять». «И что он сказал?» Гаркнул Антон требовательно, что сел пьяный за руль и попал в аварию со своей девушкой, Она осталась инвалидом, а он смог избежать наказания. Все? Доволен?» Сплеснула я руками. «Только не говори, что поверила в этот бред!» Его правая бровь возметнулась вверх. «Бред? С чего это бред?» «С того, что в той аварии погиб человек».